Глава восьмая Первого дома я достиг без каких-либо осложнений. Он явно был нежилым, чему способствовал обильный слой копоти по всему периметру жилья. Интересно, эта деревенька уже была брошена или разбойники постарались в ее запустении? Двигаясь бесшумно, я тенью скользнул под тележку и быстренько огляделся. «Эти двое!» — я кивнул на небольшой домик, рядом с которым стояла лавочка. На лавочке сидела пара разбойников. Они о чем то оживлённом друг с другом спорили. Вообще их было четверо, но двое уже валялись рядом с лавкой и вряд ли могли быть опасными противниками. «Хороший выбор», — ответила Андромеда. и Я незаметно проскользнул сначала за бочку, стоявшую недалеко от дома, а затем и к углу дома. Аккуратно достав клинок, затаился, и начал ждать. Получено 366 эксп. Разбойник с перерезанным горлом падает на землю, так и не успев сделать свои дела. Не лучшее он выбрал время, чтобы отлить. Взяв труп под мышки и отволок его подальше и спокойно вышел из-за угла. Так как ребята не особо беспокоились об освещении территории, то у второго разбойника и в мыслях не возникло, что вместо его друга вышел я. Так вот, «Я, в общем, взял и врезал...» Он сделал небольшой глоток. «Прямо пора...» «Получено 247 эксп». Договорить он не успел. «Получено 301 эксп». «Получено 405 эксп». Такая же участь постигла и двух лежащих рядом с лавочкой пьяниц. Хм, интересно. Неужели инфосеть оценивает их слабее, чем хоб-гоблинов? Странно. Очень странно. Оглядевшись по сторонам и не увидев никакой опасности, начал быстренько обыскивать тела. Когда наступила очередь последнего, я вдруг услышал приближающиеся шаги. Черт! На раздумье времени оставалось немного, поэтому первое, что пришло мне в голову, это лечь прямо на труп одного из разбойников и замереть. «Эй, вы и чего?» Послышался чей-то пьяный голос, и я увидел свет от огня. «Тьма!» У него факел. «Эй, а ну встать, атаман зовет!» — произнес говоривший. Я снова услышал шаги. «Какого?» Больше медлить было нельзя. Резко перекатываюсь в бок, поднимаюсь и... Меня пинают в спину, падаю на живот. «Мать! Трево...» Держась руками за живот, в котором торчал брошенный мною клинок, разбойник упал на одно колено. «Тревога!» «Что есть сил?» — заорал он. Резко поднимаюсь на ноги. Подбежав к противнику, бью его ногой в лицо и тем самым опрокидываю на спину. «Получено 550 эксп». Выдернув из живота меч, пронзаю им сердце разбойника и, быстро оглядевшись по сторонам, устремляюсь к ближайшему сгоревшему дому. Я замираю и приготавливаюсь к самому худшему. Но проходит одна минута, за ней вторая и третья, но ничего не происходит. «Странно». Он же вроде громко кричал. Высовываюсь из своего укрытия и аккуратно подбираюсь к трупам. Неужели все настолько пьяны, что даже не услышали, как орал этот бедолага? Быстренько обыскиваю два последних трупа и убираю мешочки с деньгами во внутренний карман своей кожаной куртки, после чего оглядываю небольшую горку оружия, которую я сложил неподалеку. Два ножа, дубинка с гвоздями, тесак и короткий меч. В принципе, неплохой улов. Вот только в этом мире у меня не было кольца-хранилища, куда бы я мог все это добро запихнуть. Поэтому пришлось спрятать его в ближайшем доме. Туда же пришлось перетащить и тела мертвых разбойников. На все про все ушло около пяти минут, и за все это время никто так и не сподобился отреагировать на крик бандита. Ну что же, сами виноваты. Когда все тела были спрятаны, я прокрался к следующему жилому дому. Первое, что увидел, это куча мертвых тел разбойников, которые валялись повсюду с перерезанными горлами. Какого хрена? Я быстро осмотрелся по сторонам. Никого. Странно все это. Ада, есть предположения?» — спросил я Ии. Здесь или еще один охотник за головами? Ну, или их прядали свои же, ответила Андромеда. Логично. осталось только разобраться какой из этих вариантов верный разбойников все же предали это я понял по разговору четверых людей закутанных в дорожные плащи которые сидели возле костра и готовили на огне явно что то мясное у меня в животе заурчало черт мысленно выругался я прижимая ладонь к животу а все из за того что в последнее время питался исключительно ягодами ибо охотник из меня был такой себе. Я, конечно, попробовал поохотиться в лесу с помощью лука, но, промахнувшись несколько десятков раз, понял, что это пустая трата времени, и бросил эту затею. Хорошо, что меня не услышали. «А кто из вас убил сикача?» — спросил один из говоривших. «Я же сказал, что надо действовать аккуратно. Кто из вас, Олухов, позволил ему закричать?» Никто из собеседников ему не ответил. Я мысленно выругался. Они явно имели в виду того разбойника, который пнул меня в спину. Если сейчас выяснится, что никто из них не виноват, у меня могут возникнуть серьезные проблемы. «Значит, никто?» — рявкнул на них старший. «Босс, я все это время был с тобой», — произнес один из сидевших у костра. «Если кто и опростоволосился, то явно кто-то из них». Я увидел, как разбойник кивнул в сторону оставшихся двоих. «С меня взятки гладкие, сказала третья фигура женским голосом и пожала плечами. «Я изначально говорила, что руки о них марать не буду. Мое дело было отравить вино. Все остальное — ваши дела, мальчики», — ответила она. И все трое говоривших уставились на четвертого. «А сразу я-то? Я четко сработал, клянусь», — начал отговариваться он. «Эй, ну вы чего?» Он резко поднялся и начал пятиться назад. Тот, что заговорил первым, достал из ножен клинок. «Не люблю, когда меня обманывают», — произнес разбойник. И, отойдя от костра, начал двигаться в сторону пятившегося человека. «Эй, ворон, ну ты чего? Хорош! Я правда сработал по плану!» В голосе незнакомца послышались нотки ужаса. А спустя мгновение он и вовсе пустился на утек, причем в ту сторону, где прятался я. Я затаился и, кажется, перестал дышать. тем временем разбойник, который хотел убежать, вдруг резко остановился и тоже выхватил из ножен меч. Лучше бы ты сбежал, усмехнулся тот, которого звали Вороном. Так у тебя хотя бы был какой-то шанс выжить. Он принял боевую стойку, взявшись обеими руками за рукоять меча. Ты такой же варюга, как и я. Не строй из себя мастера меча. Произнося эти слова, разбойник бросился на своего противника, и стоило ему только с ним сблизиться, как его голова тут же отделилась от тела и покатилась по земле. О, Я даже удара не смог разглядеть!» Ворон подошел к противнику и вытер об его одежду меч. «Все приходится делать самому!» Тяжело вздохнув, произнес он, после чего огляделся по сторонам. «Неужели заметил?» — подумал я, когда его взгляд остановился на мне. «Ты кончил его?» — послышался женский голос, исходящий от костра. «Да!» крикнул ворон, и, отвернувшись от меня к огню, пошел в сторону своих подручных. Я тяжело выдохнул. Это было опасно. «Быстро ты его усмехнулся второй мужик возле костра и помешал содержимое котелка. «Не сравнивай меня с этим ничтожеством!» — холодно ответил ворон. «Кто я и кто он?» «Ну да, куда уж обычному варью до разжалованного сотника северных ветров?» усмехнувшись, произнес собеседник. И даже на таком расстоянии, на котором я был от костра, почувствовал ауру ворона, от которой по моей спине пробежал табун мурашек. «Ничего себе!» «Потише, котик!» — ласковым голосом произнесла девушка. «Он просто шутит!» «Да, да, полегче!» Мужик у костра поднял руки вверх, видимо, тем самым показывая, что сдается. «Чего вы вообще начали этот разговор? Отребья мертвы!» «Контракт мы закрыли, плюс еще и наварились немного. В чем проблема?» — спросила она. И, подойдя к котелку, начала накладывать его содержимое себе в миску. «Просто у кого-то слишком длинный язык», — сквозь зубы процедил Ворон. «Это уж точно», — усмехнулась девушка. Все никак не привыкнешь?» «В какой-то момент я просто перережу ему глотку», — холодно произнес Ворон и дал подручный свою миску, которую она тут же наполнила варевом из котелка. «А ты сам себе положишь», — усмехнулась она, когда второй незнакомец протянул ей свою плошку. «Стерва!» — выругался он, и, поднявшись с поленья, на котором сидел, подошел к костру. Далее все они быстро пообедали. «Останемся здесь или отправимся обратно?» — спросила девушка, когда все они закончили трапезу. «Не хочешь ночевать здесь?» — спросил ее ворон. «Не люблю спать среди трупов», — спокойно ответила она. «А ты?» «Мне всё равно, но если сорока не хочет, то я тоже предпочту переночевать в более удобном месте, даже если придется всю ночь», — ответил незнакомец, прозвище которого все еще не было озвучено. «Спасибо, соколик», — усмехнулась девушка. «Не называй меня так», — огрызнулся он. «А то что?» — с вызовом бросила она. «Заткнитесь оба!» — рявкнул на них ворон, и они замолчали. Видимо, в их небольшом отряде приказы этого воина были неоспоримы. На полянке, где неизвестные развели костер, воцарилось недолгое молчание. «Ладно, заночуем лучше в таверне. Здесь есть небольшой городок в нескольких часах пути на север. Если выйдем сейчас, к раннему утру дойдем. Собирайтесь!» Он кивнул на вещи, сложенные на земле, и вскоре небольшой отряд покинул разбойничью деревушку. Понимание. Квест «Разбойники» успешно завершён. Награда — 3000 эксп. Стоило только Ворону, Сороке и, видимо, Соколу покинуть деревню, как перед моими глазами тут же появились системные сообщения. «Поздравляю!» — усмехнулась Андромеда. Выполнил квест, лишь частично приняв в нем участие. «Да уж», — задумчиво ответил я. «Проведи анализ боя Ворона с его подчиненным, Какие у меня были шансы его победить в честном бою?» «Около одного процента», — ответила ИИ. «Так и подумал». Тяжело вздохнув, ответил я и попросил инфосеть показать недостающий до уровня опыт. «12 370 из 12 восемьсот. «Эх, а если б убил всех бандитов, то точно бы хватило», — угрюмо произнес я, и пошел обыскивать дома разбойников на наличие чего-нибудь полезного. Ну, хотя бы сердце подземелья уровень получило. В свое логово я вернулся, когда солнце было практически в зените. И первое, что сделал, это проверил уровень сердца подземелья. «Отлично!» — радостно воскликнул я, когда мои расчеты подтвердились. Кристалл опнулся, и количество магической энергии в нем увеличилось до семи сотен единиц. Но ну, и первое, что я решил сделать, Это построить алтарь призыва героев, который обошелся мне в пять сотен. А на остальные две заказал себе еще четверых хоб гоблинов «Так, а теперь работать», — приказал я самому себе. И вместе со своими темно-зелеными работягами пошел рубить и пилить деревья. Благо древесина как Иисус, мне должна понадобиться для следующей постройки, с которой я тоже уже определился. А пока рубить, пилить и снова рубить». я стоял посреди пещеры и с удовольствием наблюдал за тем как последние секунды таймера отсчитывают время для постройки алтаря призыва героев который представлял собой каменную арку расположенную прямо на стене моего подземелья внимание алтарь призыва героев успешно построен появилось системное сообщение я с нетерпением коснулся холодного камня арки от которого так и фанило магией для призыва доступны четыре героя Гагнскоранок, «Гоблин-герой», специализация «Разведчик», стоимость 100 единиц магической энергии. Шуха Горлопан, «Гоблин-герой», специализация «Квартирмейстер», стоимость 100 единиц магической энергии. Нурк Проныра, «Гоблин-герой», специализация «Убийца», стоимость 100 единиц магической энергии. Ухра Мордоворот, «Хоб-гоблин-герой», специализация «Боец», стоимость 250 единиц магической энергии. «Хм, интересно». «А да, а можно поподробнее насчет специализации?» — попросил я свой искусственный интеллект. «Да, но инфа не густо. Лови». Разведчик-герой эффективен в разведке и получает опыт за разведку территории и нахождение новых ивентов. Квартирмейстер-герой эффективен в добыче ресурсов и получает опыт в зависимости от их объемов. Убийца-герой. «Эффективен в устранении целей и получает опыт путем их ликвидации. Боец-герой эффективен в бою и получает опыт в сражениях». «Да уж, ты права, не густо», — ответил я, смотря то на героев, то на их специализации. «В любом случае, одного героя тебе точно следует призвать. Осталось лишь выбрать, какого из них», — произнесла она, и я задумался. «Значит, выбрать». Интерлюдия первая. Последнее, что запомнил Альнатар, это как его сжигает собственный же огонь, отраженный и усиленный одним из демонических князей. а а вскрикнул он и резко поднялся. Где это я? Подумал эльф, осмотревшись. Вокруг, куда ни взгляни, все было белым. Слева, справа, сверху и даже внизу. Эльф будто бы парил в прозрачно белых облаках, либо же посреди белого океана. Очень странное чувство. Приветствую тебя, послышался чей-то голос. И начал крутить головой по сторонам, ибо не мог понять, где находится источник звука. Никого. Это так выглядит Тальхейм, о котором воспето столько песен, подумал для наухи чародей, продолжая осматриваться. Как-то скудновато. Приветствую. Поздоровался Альнатар в ответ, ведь как-никак он был воспитанным эльфом. «Система избрала тебя!» Снова послышался голос, и снова чародей никого не увидел вокруг. «Ну, раз со мной говорят, это уже хоть что-то», — подумал он и исчел разумным продолжить диалог. «И что же от меня требуется?» — спросил эльф. «Он не зря прожил несколько тысяч лет и знал, когда говорят, что тебя избрали». Значит, дальше будет «должен». Ну или что-то в этом духе. Об этом ты узнаешь позже. А пока...» Голос замолчал. «Ой!» — вздрогнул Альнатар, когда перед ним возник человек, облаченный в странного вида костюм серого цвета. «Я модератор», — представился незнакомец. Эльф внимательно оглядел того, кто перед ним стоит, но так и не смог запомнить его внешности. Складывалось такое впечатление, что внешность постоянно изменялась. из-за чего представить, как он выглядел, было просто невозможно. То у него были ярко-голубые глаза, то вдруг они становились карими и меняли их разрез. Волосы сначала были черными, как смоль, то вдруг становились белыми, как только что выпавший белый снег, и такое происходило постоянно, но так плавно, что невозможно было заметить, когда изменялось. Чудеса! «Я, Альната!» «Забудь это имя», — перебил эльфа-человек. «Теперь ты Гирос, трейсер пятого поколения», — добавил он и протянул длинноухому чародею руку. «Это твое». На ладони человека, который назвался странным именем, Модератор, бывший Альнатар, а теперь Гирос, увидел небольшой светящийся прямоугольник, который парил в нескольких сантиметрах от кожи существа. «Дают бери». «Бьют, беги», — вспомнил эльф поговорку людей из своего мира и протянул руку, чтобы забрать подарок. Но стоило его коснуться, как он тут же исчез. «Значит, процесс синхронизации». Появилась странная надпись перед его глазами. За ней возникла и шкала, которая начала медленно заполняться. «Что это?» — удивленно спросил Гирос. «Стоило эльфу подумать, что он Гирос?» как его прошлое имя тут же забылось так а как меня вообще звали искусственный интеллект твой верный помощник и единственный друг ответил ему модератор приветствую тебя трейсер возник странный голос в голове гироса э, -э привет удивленно ответил он меня зовут диметра ну или если коротко дира между тем произнес приятный женский голос так стоп Он сказал слово «трейсер». Потихоньку эльф начал понимать, что с ним происходит. «Неужели я стал таким же, как Кинг или Иннар?» — подумал Гирос. «В базе данных Инфосети есть зарегистрированные трейсеры с именами Кинг и Инор, ответила ему Дира. «Дальше тебя ждет-то долгий...» — модератор задумался. «Или короткий путь», — усмехнулся он. которые зависят в первую очередь от тебя и принятых тобой решений все остальное тебе объяснит твой искусственный интеллект а теперь прощай произнес он напоследок и щелкнул пальцами стоило только этому случиться как за спиной гироса появился странный проем дверное полотно которого начало медленно открываться прежде чем гирос успел что-либо понять его начало резко затягивать внутрь проема и последнее что он увидел Это хищная улыбка на лице модератора. Внимание! Мир Альтерии приветствует вас!